Глава 48. О том, что пророчество Агея, предсказавшего, что будет Дом Божий, славнее, чем прежде, исполнилось не на возобновлении храма, а на Церкви Христовой. Этот Дом Божий гораздо славнее, чем тот первый, который был построен из дерева, камня и других драгоценных материалов и металлов. Таким образом, пророчество Агея исполнилось не в восстановлении того храма, ибо со времени своего возобновления храм тот никогда не имел такой славы, какую имел он во времена Соломона. Напротив того, как оказывается, слава того храма сперва вследствие прекращения пророчеств, а затем и вследствие великих бедствий самого народа, умолилась до окончательного его разрушения, что сделано было римлянами, как показывает это сказанное нами выше. Между тем этот, принадлежащий новому завету Дом Божий, настолько во всех отношениях славнее, насколько лучше те живые камни, верующие и возрожденные, из которых он созидается. Под видом же восстановления того храма он изображается потому, что и само обновление этого здания – на пророческом языке означает «другой завет», называемый «новым». Таким образом, в словах, которые Бог изрек в упомянутом пророчестве, и на месте сём «я дам мир» Аггей, глава 2, стих 9. Под местом, означающим, нужно разуметь место означаемое, а так как тем возобновленным местом обозначается церковь, которая должна была быть создана Христом, то слова и на месте сем я дам мир нужно понимать так дам мир в том месте которое этим местом означается ибо все означающее представляется некоторым образом олицетворением тех предметов которые оно обозначает как например в словах апостола Камень же был Христос, первое послание к Коринфянам, глава 10 стих 4 потому что камень тот, о котором это сказано, несомненно, означал Христа. Итак, слава этого новозаветного дома более чем слава дома прежнего, ветхозаветного, а явится она большую, тогда, когда он будет освящен. Тогда придет желаемый всеми народами, Агей, глава 2, стих 8, как читается в Еврейском кодексе ибо до Своего пришествия Он еще не был желанным всеми народами. Кого они должны были желать, они еще не знали, еще не веровали в Него. Тогда по переводу 70 этот смысл их перевода тоже пророческий, «Придут избранные Господом от всех народов». Ибо тогда действительно придут только избранные, о которых говорит апостол. «Он избрал нас в Нем, Прежде создания мира. Послание к Ефесинам, глава 1, стих 4. Ведь и сам Спаситель, сказав «много званых, а мало избранных» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14, желал этим показать, что тот дом, который не будет уже бояться никакого разрушения, созидается не из тех, которые, будучи призваны, чтут его так, что бывают извергнутыми, а из избранных. В настоящее же время, когда в церкви остаются еще и те, которых он отделит, как бы правеев на таку, слава этого дома не является еще такой, какой она явится тогда, когда всякий, кто прибудет в нем, прибудет вечно. Глава 49. О безразличном увеличении состава церкви в которой в настоящем веке к избранным примешиваются многие и отверженные. Итак, в этом злобном веке, в эти несчастные дни, когда Церковь достигает будущего величия путем настоящего уничижения и воспитывается побуждениями страхов, муками скорбей, тягостью подвигов, опасностью искушений, находя радость только в надежде, если радуются правильно. К добрым примешиваются многие отверженные. Те и другие соединяются как бы в евангельском неводе Евангелие от Матфея, глава 13, стих 47. И плавают в настоящем мире, как в море, безразлично захваченные этими сетями, пока не достигнут берега, где злые отделятся от добрых «И в добрых, как в своем храме, будет Бог все во всем» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28 Поэтому мы признаем исполнившимся ныне Его Слово, которое изрек Он в псалмах «О чудесах и помышлениях твоих о нас хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число» Псалом 39, стих 6. «Это и происходит с того времени, как сначала устами своего предтечи Иоанна, а потом и собственными он возвестил, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2, глава 4, стих 17. «Он избрал в ученики, которых назвал апостолами», Евангелие от Луки, глава 6, стих 13. «Людей, низкорожденных, незнатных, неученых, чтобы все, что только было в них и делалось ими великого, всем тем было и все это делал в них он сам. В числе их он имел одного, пользуясь злобой которого добрым образом и планы относительно своих страданий исполнил, и церкви своей дал пример терпимости в отношении к злым». Посеяв семя святого Евангелия, насколько должен был сделать это своим телесным присутствием, он пострадал, умер, воскрес, показав страданием, что должны мы переносить за истину, а воскресением, на что должны мы надеяться в вечности, став причастными возвышенного таинства, пролитой крови его в отпущении грехов. Он сорок дней беседовал на земле со своими учениками, на их глазах вознесся на небо и через десять дней послал обещанного Святого Духа. Когда Дух Святый сходил на верующих, совершилось величайшее и весьма уместное знамение. Каждый из них начал говорить языками всех народов, знаменуя таким образом единство католической церкви, долженствующее распространиться среди всех народов, говорить на всех языках. Глава 50. О проповеди Евангелия, которая стала славнее и могущественнее вследствие страдания проповедников. После этого, согласно с пророчеством, от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима,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 Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 45 по 47. И когда опять на их вопрос о времени Его Второго пришествия Он сказал, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии» и даже до края земли. Деяние, глава 1, стихи 7 и 8. Церковь сперва вышла за пределы Иерусалима, когда явились весьма многие верующие в Иудее и Самарии, распространилась и среди других народов благодаря проповедникам Евангелия, которых, как светильники, он подготовил словом и возжег духом святым. Он говорил им, «Не бойтесь убивающих тело, души же, не могущих убить» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Чтобы не охладил их страх, они пламенели огнем любви. Потом, как через них же, которые и до страдания, и по воскресении видели и слышали его, так после их смерти и через их преемников – Евангелие было проповедано всему миру среди жестоких преследований, различных мучений и избиений мучеников, подтверждаемое божественными знамениями, чудесами, различными силами и дарами Святаго Духа. Так что языческие народы, уверовав того, кто был распят ради их искупления, стали почитать с христианской любовью кровь мучеников, которую с дьявольской злобой пролили. Да и сами цари, законами коих опустошалась церковь, спасительно покорились имени, которые старались с ожесточением стереть с лица земли, и начали преследовать ложных богов, из-за которых прежде преследовались почитатели истинного Бога.